— Лампы были зажжены? — спросила она. — Лишь одна справа от кровати, — ответила Мэрилен. Уиллоу представила седовласую женщину, лежавшую с закрытыми глазами, на которую падал приглушенный свет одинокой лампы. Должно быть, она настолько ослабла, что была не в силах погасить все лампы, однако сумела позвонить мне. Мэрилин казалась растерянной, какой и должна была выглядеть, подумала Уиллоу, поскольку чувствовала себя виноватой, оставив свою близкую родственницу умирать в одиночестве. Но были и другие соображения. Уиллоу казалось, что Мэрилин постаралась бы избежать и любой откровенности, если бы твердо решила скрыть свою вину. Вряд ли Мэрилин была умна. Я до сих пор не понимаю загадки ее внезапной кончины, размышляла Мэрилин. Но доктор говорит, что она могла почувствовать усталость, а потом, когда легла и ощутила острую сердечную боль, уже не могла позвонить в колокольчик и умерла, лишенной неотложной помощи. Мэрилин выглядела смущенно и когда объясняла все это, но странно из глаз. Исчезла горечь. «Это действительно страшно», — продолжала она. «Она не должна была умирать в одиночестве от сердечного приступа. Но ведь это только мои соображения». Уиллоу молчала, как бы ожидая чего-то еще. Мэрилин пересекла спальню и выглянула в окно. «Мне очень жаль», — сказала Мэрилин. «Я сидела здесь, внизу. а потом ушла в коттедж, не подозревая, что тетя Этель была уже мертва. Уиллоу продолжала чего-то ждать. Ее глаза были холодны. Она продолжала анализировать многословное излияние Мэрилин ее раскаяние. «Доктор говорит, чтобы я не винила себя», вздыхая, добавила Мэрилин. Она потерла глаза, как ребенок. «Не вижу причин, Для того чтобы обвинять вас, сказала Уиллоу, надеюсь, что ее сочувствие заставит Меррилин сказать еще нечто важное. Интересно, а что Глория ела на ужин? Меррилин вздрогнула, и наконец Уиллоу увидела, что в ее глазах мелькнула подозрительность. Но она ответила на вопрос излишне подробно. Рыбу. Она по вечерам всегда ела что-либо рыбное, потом бобы, картофель, да, и еще полбутылки шампанского. Оно обязательно входило в ее рацион. Доктор Тренер говорил, что это полезно для сердца. Я принесла шампанское и поставила вот на этот столик. Мэрилин подошла к кровати и положила руку на столик красного дерева, который стоял неподалеку от окна. «Она что-нибудь съела или выпила из поданного на ужин?» — спросила Уиллоу, хотя понимала, что может своей дотошностью вызвать новые подозрения. Но у нее вряд ли будет еще шанс задавать подобные вопросы, и она чувствовала, что ей нужно получить на них ответы. Большую часть, половину рыбы и полностью все остальное, гарнир и вино. Она была прожорливой и полной. Простите, все это тяжело для вас. И жестоко с моей стороны заставлять вас приходить сюда и вспоминать все подробности того рокового вечера. Пойдемте вниз. Наконец Уиллоу покинула дом. Ее терзали подозрения, но она была полна решимости выяснить, как же все-таки умерла героиня ее будущих мемуаров. Было жаль, что она не может обсудить свои сомнения с Томом. Больше всего она скучала по доверительным, дружеским разговорам, которые они вели раньше. Вернувшись домой, Уиллоу заметила, что во всех комнатах топятся камины, в спальне стоят свежие цветы, а в гостиной черные вазы, которые она недавно купила. Уиллоу сняла туфли, и пальто, и сунула свои замерзшие ноги в шлепанцы, которые подарил ей Том. Уиллоу не любила шлепанцы, потому что они выглядели неряшливо и быстро пачкались. Том, напротив, убеждал ее в необходимости шлепанцев.